Маня поднялась и стала ходить по тесной комнатке. Несколько шагов в сторону железной двери, несколько шагов обратно в сторону зарешоченного окна. Туда-сюда, туда-сюда. «Да нет, ну чушь, чушь какая-то!» — закричала она, остановившись. «То есть ты хочешь сказать, что это все такая сложная инсценировка, да?» Береговой в третий раз кивнул. «Объяснение только такое», — сказал он и потерся носом о плечо. «Должно быть, зачесалось, а почесать никак. Митрофанова его руки не отпускала. Я думал по-всякому, всю голову сломал и ничего не придумал. — А машину ты открытой оставил после того, как аптечку достал? Ясный хобот? «Багажник-то совершенно точно нараспашку!» «А когда прибежал обратно на багажник, ты, конечно, никакого внимания не обратил. Ну, это все как раз правильно, все логично. Человек в темноте спотыкается о труп. Самый настоящий, окровавленный. Он в шоке, не знает, что делать. Относит труп в дом, тем более дом открыт. Кровь все течет, человек решает... что нужно как-то остановить кровь и бежит в машину за аптечкой. В это время труп исчезает. Человек возвращается и не обнаруживает никаких следов. Он понимает, что происходит что-то совсем странное и угрожающее, пугается окончательно, садится в машину и уезжает. Тут уже не до аптечки и вообще ни до чего. Потом в собственном багажнике... «Совершенно случайно он натыкается на труп, и это совсем не тот труп, который он нашел на дорожке. Там была девушка, а тут мужчина. У него нога была расцарапана сильно», — вдруг сказал береговой. «Я не разбираюсь в трупах, понимаешь? Я увидел и первым делом подумал, что лежать очень неудобно. Чего он там лежит? А потом подумал... где это он так ногу рассадил нужно помазать чем нибудь мама всегда говорила что надо сразу мазать чтобы не загноилась и только после этого я сообразил что человек не живой и ему же все равно удобно или неудобно и мазать ничего не надо я ничего не понимаю призналась митрофанова кто нибудь понимает Маня Поливанова дернула плечом. «Отстань! Никто не понимает, ты же видишь!» «Значит, ты приехал, свет горел, и где-то играла музыка. Дом был открыт, и никого. Ну, допустим, ты пробыл там две минуты. За это время кто-то выключил свет и положил на дорожку труп девушки. Кстати, непонятно, где он, куда его дели». Ты в полной темноте споткнулся об этот первый труп, поднял его и понес в дом. У нее была рана. — На голове, — подсказал береговой крови много. Маня кивнула. — Из раны на голове текла кровь, и ты решил ее как-то остановить, и побежал в машину за аптечкой. В это время кто-то вытащил труп. — Святые угодники, какая ахинея! Видимо, в окно, потому что оно было открыто, несмотря на то, что еще холодно, и ты даже его прикрывал. Пока ты носился туда-сюда, в твой багажник подложили еще один труп. Только уже мужчины, который оказался знаменитым телевизионным ведущим Сергеем Балашовым, ты никогда раньше его не видел. Никогда не видел. — согласился Береговой, — только по телевизору. — А матери на самом деле операцию сделают? Маня с досадой кивнула на Митрофанову. — Разговаривай, мол, с ней. — Да, да, да! Долгов сказал, что сто процентов он сделает операцию на следующей неделе. Долгов говорил, восемьдесят, но в железной комнатке с зарешоченным окном — Это не имело никакого значения. Он там целый консилиум собрал и сказал, что позвонит какое то сложное имя Фазиле Амановне. Фатиме Рашидовне подсказал Береговой с наслаждением. Это лучше в Москве специалист по КТ, ну, который делает компьютерную томографию. Я их всех знаю как родных, понимаешь? Я пытался обращаться, но там очередь на год вперед. Наше здравоохранение самое охранительное. О матери все хуже и хуже, а я ничего не мог сделать. И боялся, что она умрет, понимаешь? Он потряс Митрофановские руки, поднял и на секунду прижался к ним лбом. Я не мог ей в глаза смотреть. Она же очень молодая, веселая, умная. и все время что-то придумывает, она такая придумщица, я тебя с ней познакомлю. Я с ней знакома, Володя. А, ну да. Ей на море очень хотелось, и главное, я обещал. Обещал, что отвезу, а потом стал думать, не успею. И она все время какую-то горку вспоминает, с которой я в детстве в море съезжал. В Евпатории, что ли? Я не помню совсем. А она все хочет с горки съехать. А пироги какие печет? Она сто лет уже ничего не печет, с тех пор, как заболела. Я боялся, что она умрет, понимаешь? Николай Давыдович ничего не говорит. Я пристаю, а он не говорит, и однажды меня даже выгнал, сказал, чтобы я... «Работать не мешал». «Время не упущено», — повторила Катя очень старательно, чтобы он уж точно понял и расслышал это самое главное. «Долгов сделает операцию». Тут она вдруг обрадовалась, вспомнив еще одно главное. «Как много было этого главного!» «Еще!» «Он сказал, что проблема, безусловно, есть, но она решаемая». ре ша Слышишь, Володя?» Маня Поливанова, которая так и ходила, забывшись у Кати за спиной, вдруг остановилась с обеими руками, оперлась о пустой стул и посмотрела Береговому в лицо. «Ты куда журналы привез, Володя?» «Отвечай быстро! Помнишь адрес?» — Поселок Барские угодья, — сказал Береговой, сияя своей необыкновенной улыбкой. — Улица Новая, дом пять. Улица Сосновая, умник! — Да нет, я точно помню. На пакете была бумажка приклеена, желтая, а на ней написано «Улица Новая, дом пять. Новая Сосновая, — сказала Маня ему в лицо. — Где бумажка? Выбросил? «Не помню». «Вспоминай, это очень важно, это самое главное, вспоминай, где бумажка!» «Да хрен ее!» Он как будто с трудом возвращался из приятных и светлых мыслей о матери, о Евпатории и о том, что самая страшная опасность в его жизни как будто вроде бы может быть «Тьфу-тьфу-тьфу!» Миновала, не задев, просвистела рядом, как авиационная бомба, но не накрыла с головой. Мать будет жить, поедет в Завидово, а там зацветет сирень, и рано или поздно он отвезет ее к морю, и она съедет с горки. «Вспомни!» — умоляла Маня, словно от этого действительно зависело что-то. «Вспомни, Володя!» «Вот ты приехал в эти барские угодья. Где был пакет?» «На соседнем сиденье». «Так, ты взял его сиденье и...» «На щитке бумажка!» — вдруг громко сказал Береговой. «Точно!» Спасибо тебе, Маня, напомнила. Я взял пакет, бумажку оторвал и на щиток присандалил, чтобы потом не забыть ее выбросить. Я иногда всякий мусор на пол кидаю, ну, стаканчики из-под кофе, обертки от мороженого, а потом всегда забываю выбросить. Мама говорит, что у меня не машина, а мусорный ящик. Сидишь, говорит, как в помойке. Бумажка... «На щитке в твоей машине», — повторила Маня. «А машина где?» «У ментов». «И ты точно помнишь, что там написана улица Новая, дом пять. «Точно». Тут неожиданно для всех троих распахнулась железная дверь, они вздрогнули, как по команде, и уставились с изумлением. Оказывается, за несколько минут они все совершенно позабыли о том, где находятся, и к звукам перестали прислушиваться, и шептать перестали, говорили во весь голос. Катя отдернула руки, как будто ее застали за чем-то неприличным, и Береговой серьезно посмотрел на нее. — Ну? — Переговорили с родственницами? — спросил давешней форме. «Эх, родственницы у тебя, мне бы таких!» «Я вам книжку подпишу», — повторила писательница Поливанова заученную фразу. «Сейчас еще один последний вопросик, один единственный». Тот кивнул. Он был великодушен и не до конца понимал, что происходит. Задержанному дали свидание и не с адвокатом, а с какими-то родственницами, одна из которых оказалась бабой из телевизора. И говорили они долго и как-то очень свободно, хотя статья парню светит, не дай бог нам таких статей ни на этом, ни на том свете. Какого цвета были волосы у девушки? Оторвавшись от Екатерины Митрофановой, береговой моргнул. Длинные темные брови дрогнули удивленно. — Волосы, — повторила Маня. — Ты сказал, что с них капало. Помнишь, какого они были цвета? — Светлые, — с трудом сообразив, сообщил Береговой. — Совершенно точно, светлые и длинные. — Все? — осведомился конвоир. — Тогда пойдем потихоньку. Уже ставшим привычным движением Береговой вытянул руки, и тот приладил на них наручники. «Господи, помоги нам!» — подумала Митрофанова. «Светлые волосы и подложный адрес!» — подумала Поливанова. «Девки, как на подбор, ядреные, высокие!» — подумал конвоир. «Этого ничего не может быть!»